Эля. Она закончила письмо словами. «Не болейте, Валерий Витальевич, берегите себя. Жаль, этим летом не получилось приехать и увидеть вас. Но, может быть, на Новый год. Крепко обнимаю». Отправив письмо, Эля откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. Этот год выдался непростым. Им, ей и Фернандо пришлось пережить многое. Письмо, которое она написала Валерию Витальевичу, напомнило о том дне, когда случилось несчастье, по иронии судьбы, избавившее ее от бесконечного бега от тени. Эля вновь будто со стороны увидела себя, сидевшую на асфальте, оглушенную пониманием, что только что погиб человек, и она косвенно в этом повинна. На шоссе с приостановленным потоком машин суетились медики и сотрудники дорожной полиции, что-то говорили, отчаянно жестикулируя водители автомобилей. От потрясения она на какое-то мгновение отключилась от реальности и увидела вдруг другую дорогу в декорациях осенней лесопосадки, а следом заметила съехавшую в кювет машину, в которой мужчина душил молодую женщину. Эля, прежде чем очнуться, еще успела привлечь внимание водителя, проезжающей мимо машины, к стоявшему у лесопосадки Мерседесу. А когда пришла в себя, увидела, что скорая помощь, в которую погрузили носилки с Фернандо, отъезжает. И тогда она спохватилась и бросилась догонять скорую. Ее заметили и остановились. Она была с Фернандо все то время, что он лежал в больнице. Травмы оказались тяжелыми. Ему пришлось перенести две операции, но в будущее он смотрел с оптимизмом, которым невольно заражал Элю. В один из дней ожидаемо приехала его жена. Эля деликатно ушла из палаты, поймав на прощание полное удивление и зарождающийся непризни взгляд молодой испанки. Будто Патрисия все поняла еще до разговора с мужем. Фернандо не стал таиться, и прямо там, в больничной палате, сказал жене о своих намерениях развестись с ней. Патрисия устроила грандиозный скандал. И уже потом, выпустив гнев и негодование, призналась, что в отсутствие Фернанда встретилась с его братом. Алехандро снова один и, похоже, жалеет о разрыве с ней. Патрисия вернулась в Испанию гораздо раньше, чем ее выздоравливающий муж – А когда Фернандо встал на ноги, они вместе с Эли и Тихоном навестили родителей девушки в провинции, а потом улетели в Барселону. Во время выздоровления Фернандо получил неожиданное предложение от старого знакомого по университету, который занимался изготовлением сайтов и продвижением брендов в интернете. И дела его шли настолько хорошо, что он не справлялся с потоком работы. Ему нужна была помощь, и он предложил Фернандо сотрудничество. Мужчина с одобрением Эли с энтузиазмом принялся за дело, которое ему нравилось. Они с Эли сняли небольшую квартиру в том поселке, где жила семья Фернандо. Поселок понравился Эли близостью одновременно и к морю, и к Барселоне. Тихон ходил в местную школу и обрел наконец-то друзей. А недавно Фернандо получил долгожданный развод. Элли выключила компьютер и вздрогнула от неожиданно раздавшегося в соседней комнате грохота. Следом за шумом послышалось чертыхание Фернандо. «Эй, ты там жив? Что случилось?» – забеспокоилась она. «Да вот!» – он появился на пороге и показал ей отломанную ножку от старого стола. «Говорил же я, что это не стол, а гнилая рухлядь, которую нужно выбросить!» И хозяин квартиры со мной был согласен. А ты пожалела. И что? Стол рухнул, когда я поставила на него коробку с книгами. Хорошо, хоть не во время обеда. Но что? Теперь уж точно скажешь, что пора его выбросить. Давай отнесем его на помойку и прямо сейчас поедем за новым столом. До того, как забирать Тихона, еще достаточно времени. «Поехали», – улыбнулась Эля и встала с места. Они вдвоем вытащили трехногий стол на помойку – Эля прислонила к столешнице сломанную ножку и вытерла пот. Фернандо отряхнул ладони и протянул Эле руку. Но громкий гудок автомобиля заставил их обоих вздрогнуть и испуганно оглянуться. Сигналили им из старенького грузового фургона. «Наверное, нельзя было выкидывать здесь стол. Говорила же тебе, давай позвоним предварительно в эту вашу службу, которая забирает старую мебель», – проворчала Эля. Фургон тем временем припарковался, и из него выпрыгнула высокая девушка в джинсовом комбинезоне и торчавшими над перехваченным цветной повязкой лбом пружинками волос. Скажите, вам этот стол совсем не нужен? просила незнакомка, деловито осматривая и ощупывая столешницу. Нет, раз мы его выбросили, обескураженно произнес Фернандо. Тогда я его заберу, обрадовалась девушка. Не поможете мне его погрузить? Пожалуйста. «Благодарю!» – отсалютовала девушка из фургона и на прощание сунула или визитку. «Приходите ко мне в магазин. Буду рада. Угощу кофе с печеньем. Меня, кстати, зовут Рут». или улыбнулась и даже махнула смешной девушке рукой. Рут благодарно бибикнула им из фургона и уехала. «Может, мы выбросили стол из какого-то очень ценного дерева?» – озадаченно спросил Фернандо. Гляди, как она обрадовалась. Что там на визитке написано? Рут Гонсалес. Магазин «Комод». Авторские вещи для дома. Украшения, мебель. Как ты думаешь, если мы там поищем новый стол, что-то найдем? Фернандо наморщил лоб и вдруг расхохотался. Найдем. Но, боюсь, нам предложат по цене небольшого катера наш же вынесенный на помойку стол с прибитой ножкой и покрашенный в другой цвет. «Давай же лучше в Икеа. Хоть и не авторской работы мебель, но уж как-то мы это переживем». «А я все же как-нибудь загляну в этот магазин», – сказала Эля, чему-то мечтательно улыбаясь. «Раз меня там пообещали угостить кофе с печеньем».